Сигрит Унсет Кристин, дочь Лавренса Книга 3 Крест Часть 1 Родня Глава 1 Пошел уже второй год с тех пор, как Эрланд, сын Никулауса и Кристин, дочь Лавренса, поселились в Йорюндгорде, когда хозяйка решила сама отправиться летом на сетер Она обдумывала свое намерение всю зиму. Шене с давних времен утвердился такой обычай, что хозяйка усадьбы сама выезжает на летнее пастбище. Когда-то в старину тролля заманили в горы дочь владельца этой усадьбы, и с той поры мать девушки каждый год сама поднималась на сеттер. Но в Шене вообще на все были свои порядки, жители округи давно с этим свыклись и принимали это как должное.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 Все имущество эудиона сына турберга состояло в добром мече до одежде что была на нем, когда он взял за себя ингебьорг дочь ниулалауса из лобцгорда Эудион принадлежал к свете хаморского епископа, и вот когда епископ приехал сюда на север освещать новую церковь с ингебьоркой случилось несчастье. Никулаус, сын Сигерда, сначала пришел в ярость и поклялся перед Богом и людьми, что конюху не бывать его зятем. Но Ингебьерк разрешилась двойней, и люди, смеясь, говорили, что Никулаусу, видно, показалось накладно быть кормильцем двоих внучат. Вот он и отдал Эудину дочь в законные жены. Случилось это через два года после свадьбы Кристин.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 Однако прямо объявить, что сама она покинет летом усадьбу, Кристин не решалась. Вот уже две зимы и одно лето хозяйничала она в Йорюндгорде и сознавала, что уехать к осени на Сеттер – всё равно, что попросту сбежать из дому. Ей ли было не знать, как тяжело приходится теперь Эрленду. Еще на руках у кормилица он усвоил, что рожден приказывать и вершить свою волю надо всеми и всем вокруг.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 От изумления он так и замер, запустив пальцы в блюдо и уставившись на жену. Тогда Кристин поспешила добавить, что решается на этот шаг из-за глоточной, которая косит детей в долине. К Мюннуну и без того липнет всякая хворь. Вот она и хочет взять его и Лавренса с собой в горы. «Ну что ж», — согласился Эрланд, — «тогда, пожалуй, самое разумное, чтобы она захватила с собой и близнецов». Ивар и Скюля подскочили на скамье и потом до конца ужина тараторили, перебивая друг друга. Они хотели отправиться с Эрлингом на овечий выгон, расположенный к северу среди скал. За три года до этого пастухи из силы выследили вора, который крал овец, и убили его у входа в пещеру, где он скрывался, в ущелье между кабанами. Это оказался какой-то бродяга из Эстердала.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 но потом вырвалась, умчалась по склону вдоль ручейка и возвратилась только тогда, когда Геута ее окликнул. Они подошли как раз к тому месту, где тропинка углублялась в еловый лес. В гущене зазвенела стальная тетива. В лесу еще не стаял снег, и от него тянуло холодком и свежестью. Чуть подальше на прогалине они увидели Эрлэнда с Иваром из Кюля. Ивар стрелял по белке.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 Форма они застали в горнице только Симона с сынишкой. Хозяин сидел на почетном месте, средний за столом, любуясь Андресом. Малыш ползал на коленях по скамье, играя старыми деревянными гвоздями. Он старался поставить их стаймя на шляпке на краю столешницы. Увидев, чем занят ее братец, Ульфель даже забыла поздороваться с отцом.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 Спустив малыша на пол, Симон вскочил с места. «Не забудь, что мы с рамбург пришли к согласию, а с тобой мы сговориться не могли». В это мгновение в горницу вернулась Рамборг с пивом для гостей. Симон быстро подошел к жене и обнял ее рукой за плечи. «Слышишь, Рамборг, сестра твоя думает, что ты недовольна своей участью». Он засмеялся. Рамборг подняла взгляд на сестру.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 К тому же Кристин знала, стоит отцу поманить его, и он тоже бросит все и пойдет за ним. Но ей нелегко заговорить об этом с Эрландом. Она дала себе зарок. От нее самой супруг ее вовеки не услышит ни единого слова, какое могло бы внушить ему мысль, будто она осуждает его поведение или ропщет на участь, которую он навлек на себя и на их сыновей.